Хучлук позднее обратился в буддизм. Как правитель царства Каракидан, он попытался подавить там и христианство, и ислам, чем вызвал значительную оппозицию. Через уйгуров Чингисхан был хорошо информирован относительно этих событий. Одним из главных принципов стратегии Чингисхана было стремление уничтожить врага до конца, На несколько лет он, казалось, забыл о Кучелуки, занимаясь подготовкой, а затем и осуществлением китайской компании Однако теперь, когда его власть в Северном Китае укрепилась, он мог позволить себе нанести последний удар по своему старому врагу. Последовательно два монгольских Тумена были посланы в регион Каракидан под командованием Джебе Найона. Как только Джебе оказался на территории врага, он провозгласил полную религиозную свободу. Поэтому монголы были встречены как освободители и христианами, и мусульманами. При поддержке местного населения Джебе нанес молниеносное поражение войскам Кучлука. Кучлук погиб при попытке к бегству. В результате победы Джебе западная граница монгольской империи теперь достигла пределов. Хорезма. Хорезм, расположенный в западном Туркестане, в бассейне нижнего течения Амударье, является древнейшим культурным районом мира. Высобень сельского хозяйства стал возможным вследствие остроумной ирригационной системы, отходящей от Амударье. Ремесла и производство процветали в этом регионе с незапамятных времен. Не менее важной была роль Хорезма в международной торговле. Находясь на пересечении путей между Китаем и Средиземноморским миром, между Индией и Южной Русью, Хорезм был местом встречи торговых караванов с востока и запада, севера и юга. Он может быть назван островом оседлой цивилизации в море степей и пустынь. Бартольд верно уподобляет его роль в степной торговле, роли британских островов в морской торговле. Коренное население Хорезма имело иранские истоки. В IX и X веках страна процветала под просвещенной властью династии Самонидов. Однако, начиная с X века, царство Самонидов находилось под постоянным и нарастающим давлением широкой федерации тюркских племен, известных как Агузы. Исторически государство Агузов было частью тюркского Каганата, который существовал с VI по VIII века. Этнически Агузы представляли собою смесь тюрков и иранцев, аланов. В середине XI века ветвь Агузов, известных по своему вождю как Сильджуки, обосновалась в Хорезме и в Персии. Позднее сельджуки вторглись в Малую Азию, но постепенно утратили свой контроль над Ближним Востоком. Одним из центров оппозиции им был Хорезм. Начиная с 1117 года, этот район управлялся военным губернатором Кудбидином Мухамедом, происходившим из турецких наемников, которые обычно рекрутировались из рабов. Примечания. Роль турецких наемников в войсках Хорезма может быть сравнена с подъемом мамлюков в Египте. Ему удалось основать династию способных правителей. Находясь первоначально под сельджукским сюзеренитетом, они в конечном итоге стали самостоятельными и приняли старый персидский титул шаха. Город Ургенч – в нижнем течении Амударье, стал столицей их империи. В последней четверти XII века Бухара и Северная Персия были присоединены к Хорезму. В период между 1206 и 1215 годом Хорезм-Шах Мухаммед II завоевал южную часть Персии, а также Афганистан, Теперь ему предстояло встретиться с Чингисханом, и в этом конфликте он окажется не на высоте. Хотя империя Мухаммеда II была обширной и процветающей,